Глава седьмая. «Ну что там?» Стоило темной двери с позолотой захлопнуться за спиной, как ко мне подскочил драфок с горящими от любопытства глазами. «Шер, не молчи, что тебе сказали?» «Я поступила». Улыбка вышла вымученной. «Что ты выглядишь слишком потрёпанно? Что у тебя за задания были?» Сдуть вещи со стола, найти выход из лабиринта и ответить на 45 вопросов письменно. Даже я понимала, насколько неэмоционально звучит мой голос. Да и чувствовала себя, надо сказать, опустошённой. «Да что с тобой?» — хлопнул ладонями по бокам парень. «Всё ушло на магию», — отозвалась я, опускаясь прямо на пол, не заботясь о том, что за пачку или помну платье. Сейчас мне было всё равно. Даже понимание того, что моя мечта исполнилась, не восполняло затраченных сил. «Ты колдовал только на эмоциях?» — ахнул третий курсник и опустил мне ладонь на макушку. «Так ведь и ноги протянуть можно». «Ну ничего, на первом курсе тебя научат правильно пользоваться магическим резервом». От его руки исходило приятное тепло, которое понемногу распространялось по всему телу, согревало. Лишь сейчас я поняла, насколько замёрзла. Только истощения мне не хватало. Постепенно холод отступил, а эмоции вернулись. «Я поступила!» — выдохнул, наконец, осознавая произошедшее. «Ну вот хорошо!» — усмехнулся Драфок, помогая подняться с устланного деревянными пластинами пола. Когда сюда переезжаешь? Мне сказали прибыть завтра. Слушай, а кто вообще принимает экзамены? А то я так нехорошо отозвалась о говорившем. Парень хмыкнул и пожал плечами. Кто его знает, каждый год одно и то же. Каминет ректора превращается в площадку для испытаний. Да и голос, говорят, всегда новый. Графок, а ты сможешь вернуть меня домой? Прямо домой нет. Для этого моих сил и знаний не хватит. Но в палату магии города Табрунг переправить могу. Дай мне только минуту на восстановление дыхания, а то пока тебе силу переливал, малость, перестарался. Спасибо. Выдохнула я, вспоминая, что забыла поблагодарить. Да не за что. Мне за это балы ставят. Совсем по-детски показал мне язык. Вот-то нанянькал с собой я с перваками за простое спасибо. Я лишь пожала плечами, хотя его слова больно укололи. Всё-таки я надеялась на то, что нашла в этих стенах друга, а он за баллами, оказывается, гонится. Давай, шер. Четыре шага вперёд, и ты в палате. Только сейчас заметила, что белоснежный овал уже завис в метре от нас и растекался неровными краями по воздуху. А почему каждый раз по-разному шагать надо? Задала я вопрос, который третий курсник должен посчитать наивным и глупым. Но он только усмехнулся, будто обрадовался, что оказался полезен, и заговорил. Начнём с того, что Академия двух богов постоянно перемещается в пространстве. Сделано это для того, чтобы обезопасить учащихся в стенах заведения. Скорее чтобы обезопасить окружающий мир от учащихся, подумала я, но вслух говорить не стала. Каждый раз расстояние между точками перемещения разное, так же как и страна света. Это всё меняемые величины, которые невозможно предугадать. Но если ты будешь создавать порталы из города в город, то из раза в раз меняться ничего не будет. А как ты понимаешь, где точка создания портала должна быть? Мозг после экзаменов работал со скрипом. потому не удивлюсь, если этот вопрос прозвучал еще глупее предыдущего. Перед тем, как открыть портал, Макс сканирует местность по карте, которую выучил на первом курсе. Драффик усмехнулся. «Да-да, у тебя будет география и астрономия, потому готовься, это не самые простые предметы». «А шаги? Как ты узнаешь количество направлений? И что, если сделать не так, как ты сказал?» «О, Шер, что-то ты слишком активный после магического истощения». Притворно поморщился третий курсник. Порталы вас научат открывать в конце первого курса, а там уже и объяснят, как и куда шагать. А вот если ты шагнёшь не в ту сторону, то портал выплюнет у тебя раньше намеченные точки. А вот где именно, будет зависеть от твоей удачи. Если в нескольких километрах от нужного места, то тебе повезло. Он усмехнулся. «Ведь может, выкинуть и в нескольких метрах над землей». От последней фразы меня пробила дрожь. «Сколько ты сказала шагов? Четыре вперёд?» Драфок рассмеялся, убрал мешочек с песком и указал на овал портала. Да, иди уже. Поддерживать его тоже сил стоит и немалых. Ещё раз поблагодарив парня, проходящего практику, шагнула в светящуюся воронку и, зажмурившись, сделала четыре шага вперёд. «Госпожа Селинер!» — распахнула глаза и тут же пожалела об этом. Передо мной стояла светловолосая работница палаты магии и широко так искренне улыбалась, демонстрируя мне свои нечеловеческие зубы. «А я так и не знаю вашего имени», — проблеила в ответ. «Лива». Улыбка стала ещё шире. «Можете называть меня Ливой без всяких приставочных слов. Меня это скорее оскорбит». «Я запомню», — кивнула в ответ. «Спасибо за помощь, Лива». «Поздравляю с поступлением». Женщина взмахнула рукой, деактивируя портал за моей спиной. «Вы завтра с вещами прибудете?» «Да, но откуда вам это уже известно?» Не смогла я сдержать любопытства. Приказ о вашем зачислении пришёл 3, три... хмм, нет, 4 минуты назад. Пожала плечами Лива. В таком случае ждём вас завтра, госпожа Селенер. Приятно знать, что в полку магов прибыла. Из башни я вышла, когда солнце уже медленно начинало клониться к западу, окрашивать небо в оранжевые оттенки. До сих пор не могла поверить в то, что буду обучаться магии в Академии двух богов. Хотелось кричать об этом во весь голос. Моя мечта сбылась. Но мимо шагали важные дамы под руку с не менее важными кавалерами, спешили по делам слуги, нагруженные покупками, и только дети могли себе позволить прыгать и кричать во весь голос. К огромному сожалению, я не могла к ним присоединиться, как бы сильно этого не хотелось. «Шерил». Я вздохнула, узнавая голос. «Бежать, затеряться в толпе». И именно такими были мои первые мысли. Но потом я взяла себя в руки, Нацепила обожающую улыбку и повернулась. На фоне белоснежного храма с покатыми крышами стоял мужчина в светло-жёлтых одеяниях. В очах заходящего солнца его каштановые волосы горели золотом. Младший жрец храма старшего бога улыбнулся и шагнул навстречу. "Рад видеть тебя в хорошем расположении духа, моя будущая жена. А ты всё так же лжёшь и не морщишься", фыркнула я, отметая все правила приличия. Зато как мастерски лжёшь, я даже верила тебе какое-то время. Я не понимаю, о чём ты говоришь, усмехнулся он. Я никогда не лгал тебе. Даже сейчас лжёшь, сморщила нос. Думал провести мага воздуха? Как же ты наивен, простой человек. Лицо Олесы исказило гримаса ненависти. Он явно не ожидал услышать от меня таких слов. Твоя птичка оказалась зубами, парень. В мыслях я радовалась маленькой победе, но понимала, что это ещё не конец. до касалась букета. Почти рычала он, «В свадьбе быть. Я разорвала помолвку Алис. Только через ложу. Ты знаешь правила них уже меня. Кажется, мы начали привлекать внимание прохожих. Вчера одея имеет право решать свою судьбу и судьбу своих детей без вмешательства Великой ложи. Я не позволю тебя опозорить меня. Тебе ведь теперь не удастся провернуть задуманное. О чём ты говоришь? Притворно нахмурился парень. если ты не отвяжешься, я поведаю твоему отцу то, что ты собирался сделать. Припечатала так, словно знала наверняка о планах Олеса. Он резко побледнел, на щеках появились яркие красные пятна. Ты ничего не докажешь, прошептал он нервно поглядывая по сторонам, будто прохожие, бросающие на нас заинтересованные взгляды, могли ему что-то сделать. Уверен? Я блефовала, видимо, азарт у меня в крови. Не зря ведь брат просаживает всё имущество в игральных домах. Сестрица тоже должна чем-то отличиться. Например, начать угрожать одному из жрецов старшего бога. Олес, я предупредила. Постаралась додавить. И ещё раз увижу тебя на пороге поместья или узнаю, что ты называешь мне своей невестой. Твой отец узнает обо всех твоих планах. Да и ложа должна заинтересоваться информацией, которой я владею. Убрать все близнецы, я надеюсь, я не перестаралась. Ты пожалеешь. Прошипел он, развернулся на пятках и быстрым шагом направился в сторону храма. А я чувствовала себя так, будто выиграла на лошадиных ставках горсть золота. И сразу же её проиграла. Меня била мелкая дрожь, словно не под тёплыми вечерними лучами стою, а на пронизывающем зимнем ветру. Остаток пути проделала на такой скорости, что наверняка обогнала бы любой экипаж. Хотелось поскорее закрыться в комнате и всё обдумать. Радость от поступления в Академию двух богов испарилась, как роса по утру. Открывая дверь поместья, вспомнила об утреннем инциденте. Почему-то ссора с Валерионом начисто стёрлась из моей памяти, будто было это не сегодня, а в прошлом году. Вдрогнув в очередной раз за этот длинный и насыщенный происшествиями день, вошла в прохладный, укутанный полумраком холл. Свечи в люстре были потушены, лишь несколько масляных ламп на стенах освещали помещение мягким, тёплым светом. Поступеньем со второго этажа ко мне спустилась тётушка. Видела, как ты возвращаешься, улыбнулся она. Как всё прошло? Я поступила. А почему ты так пустынна? Я огляделась, пытаясь найти причину беспокойства. Ни Рейс с Варлеоном ещё в полдень отбыли на несколько дней погостить по месту Кутюн. Твоя матушка мечтает женить сына на младшей дочери маркиза. Часть лук увезли с собой, чтобы они не казаться ненищими. Будто бы кто-то не знает. Вздох облегчения вырвался из лёгких. Значит, сегодня можно спать спокойно, а поутру не обнаружить себя вновь запертой в покоях. Ты как раз подоспела к ужину. Тётушка указала подбородком в сторону коридора, ведущего в столовую. Годна? Не откажусь. Тогда пойдём. Сегодня мы с тобой тут одни. Я дала прислуге выходной. Даже не помню, когда в последний раз нейрит отпускала их к родным. И мне почему-то стало так стыдно. Вроде бы и не меня отругали а матушку, но я ведь тоже тут прожила всю свою жизнь, могла бы что-нибудь сделать для этих людей. В столовой горело несколько факелов, развешенных на стенах. Их совсем недавно приобрели в алхимической лавке, и там заверяли о том, что гореть они могут практически сотню лет и никогда не повлекут за собой пожара. Стол оказался накрыт на две персоны. Несколько блюд и медный канделябр с тремя толстыми белыми свечами в центре. Тётушка первая опустилась на стул с высокой спинкой и наградила меня улыбкой, от которой сквозило усталостью. Шэрил, расскажи, как всё прошло. Я отложила в сторону вилку, хотя накинуться на прожаренное мясо под чесночным соусом хотелось настолько сильно, что это действие стоило мне огромных усилий. Так, как моя стихия воздух, то мне пришлось скидывать предметы со стола, искать выход из лабиринта, а под конец отвечать на куче письменных вопросов. Кстати, Ваши труды не пропали даром, тётушка. Знания, переданные мне, очень пригодились для сдачи последнего экзамена». «Вот и хорошо!» — улыбнулась женщина, отпивая из бокала. «А теперь приступай к еде. Вижу я, как ты на неё смотришь». Вновь схватившись за вилку, я отрезала ножом огромный кусок и запихнула в рот с такой скоростью, что подавиться было бы проще, чем утолить голод. Тётушка наблюдала за мной и недовольно хмурила брови, но ничего не говорила, за что я была ей крайне признательна. Утали в первый голот и потянулась за кувшином с морсом. Налила напиток в бокал и с удовольствием утолила жажду. И когда в академию завтра? Так скоро, проговорила тётушка. Не хочешь дождаться не Риты в Орлеона? Нет. Малевика прищурилась, словно уличила меня в краже сладости с кухни. Рассказывай, что произошло сегодня утром. Если вы об этом спрашиваете, значит, знаете. Вспоминать произошедшее уж очень не хотелось. Брат упал в моих глазах ниже некуда. Матушка даже не попрекнула его. Хорошо хоть драфок ребра срастил. Надо будет его как-нибудь отблагодарить. Шерил. Что? Осанка? Усмехнулась тётушка и, дождавшись, пока я сведу лопатки вместе, продолжила. Знаю, но хочу услышать это от тебя. Я не хочу об этом говорить. Тихо призналась, опуская взгляд. Я не хочу об этом говорить. Сегодняшнее утро показало мне настоящие лица родных людей, и от этого очень больно. Пожалуйста, не заставляйте меня об этом говорить. Малевик и Селинер как-то странно на меня посмотрел и пожал плечами. Это лишь твоё право шерял. Никто не вправе чего-то от тебя требовать, тем более сейчас. Можно подумать, что у меня появились какие-то королевские привилегии. Пачти коробку улыбнулась мироственница, у мага всегда больше возможностей, чем у простых людей. Теперь ты под защитой Академии Ложи и Королевства. Больше ни Нерит, ни Верлеон, ни тот жрец не смогут тебе причинить вреда. И я рада, что у тебя всё получилось». Я бросила недоверчивый взгляд на тётушку и тут же себя пристыдила. Малевика Селенер была единственным человеком, который никогда не принижал моего достоинства. «Вы ведь тоже уезжаете?» «Да, как только тебя проведу». Тётушка сделала глоток из бокала. Я тоже не хочу оставаться в этом месте». «Но вы так и не сказали мне, куда направляетесь?» — воскликнула я со звоном, ударяя вилкой о столешницу. «Не сказали, где вас искать?» «А зачем меня искать?» Улыбка родственницы вышла слишком шаловливой, словно ей было не за пятьдесят, а всего лишь двадцать. «Ведь в академии есть каникулы и выходные. Я бы хотела навестить вас, узнать, как вы устроились на новом месте и кто вас окружает. Я напишу тебе письмо, Шерилл». Как только где-нибудь осяду, пообещала родственница, и в её словах не было ни капли лжи. Это и подкупило. А теперь отправляйся спать, завтра тебе понадобится сила. Часть твоих вещей уже собрана, но посмотри, может, слоги что забыли. И ты захочешь к своему багажу что-то добавить? Спасибо, тётушка. Я первой встала из-за стола, нарушая правила этикета. Пообещайте, пожалуйста, что напишете мне. Обязательно напишу. Малевика Селенер сказала чистую правду. Присев в неглубоком реверансе, я свела лопатки вместе и направилась в свои комнаты, думая, что же мне потребуется в Академии двух богов, а что лучше оставить в поместье рода Селенер. Выломанный дверной косяк напоминал о произошедшем утром. В спальне горели свечи, словно их всего секунду назад зажгли от лучины. У широкой кровати с деревянной округлой спинкой стояло несколько сумок, из которых выглядывали дорогие чехлы для одежды. В них ни одно платье не помнётся, хоть в шарик его скручивай. Но откуда у нашей семьи деньги на подобную роскошь? «Тётушка», — ахнула я, — «это ведь ваших рук дело. Никакие не служанки собирали мои вещи, а вы...» И так потеплело сразу на душе. Впервые кто-то позаботился обо мне и не ткнул в это носом. Решив не трогать сумки, первым делом направилась к шкафу. Открыла дверки и осмотрела вещи, оставшиеся в его недрах. Надо признаться, тётушка не тронула только те платья, которые я терпеть не могла. А больше всего меня порадовало, что в шкафу не осталось того тёмно-синего наряда с рукавами до да локтей. Следующим проверку прошёл трилеж, на котором не осталось ничего, кроме небольшого продолговатого флакона из светло-жёлтого стекла. Взяв его в руки, поднесла к свече, покрутила в руках, наблюдая за тем, как жидкость пропускает свет через себя и разбрасывает блики. В следующее мгновение он сорвался с моих пальцев и ударился об стену. С мелодичным звоном осыпались стеклянные осколки. Капли стекали по деревянным пластинам, оставляя тёмные разводы. А я вздохнула с облегчением, избавившись от веща, связывающей меня с лесом Тамунда. Утром, стоило солнцу лишь показаться на горизонте, тётушка меня разбудила и позвала к завтраку, который приготовила сама. Насколько бы ни были вкусны блюда, кусок мне в горло не лез. Лишь поковырявшей тарелке, я поблагодарила Маливеку Селенар и встала из-за стола. "Нервничаешь", улыбнулась женщина, доедая свою порцию и вытирая губы тканевой салфеткой. "Не терпится попасть в академию?" И что мне ей ответить? Да, она права. Но аппетит покинул меня не только по этой причине. Я понимала, что вижу родственницу последние часы, и когда в следующий раз смогу с ней повидаться, лишь братьям-близнецам известно. Тётушка обещала мне писать письма, и я очень надеялась на то, что она не откажется от своих слов. А я, в свою очередь, выполню клятву и разузнаю всё, что можно и всё, что нельзя о Бионе Селинере. «Всё так», — улыбнулась я. «Ещё надо багаж доставить в палату магия». «Об этом можешь не переживать», — встав из-за стола, уверила мне она. «Я заказала экипаж, который доставит нас вместе с вещами в башню». «А откуда такие богатства?» Позволила я себе каплю любопытства. Чехлы для одежды, экипаж и ваше путешествие. Тетушка улыбнулась. «Не думаешь же ты, что я все эти годы ничего не делала и ждала, пока богатство свалится на нас с небес?» Я не знала, что ей на это ответить, и, покинув место, присела в глубоком реверансе, тем самым благодаря и извиняясь. «Брось, Шерил, сегодня ты перестанешь быть обнищавшей аристократкой, станешь студенткой лучшей магической академии». Выше нас, девочка. И да, осанка. Вдрогнув от неожиданности, свела лопатки вместе и вымученно улыбнулась, чем повеселила родственницу. Как и сказала тётушка Маливика, за нами прибыла небольшая тёмно-серая карета, запряжённая тройкой лошадей. Извозчик помог загрузить сумки и забраться в коляску. Родственница покачнулась, когда лошади двинулись с места, и это отдвинуло полупрозрачную шторку, закрывающее небольшое круглое окошко Я же бросала взгляды на тётушку и пыталась успокоить нарастающее беспокойство для которого не было причин Шэрил ты выглядишь слишком грозной для той, что поступила в Академию двух богов Отвлекла меня женщина от разглядывания складок на бледно-бежевом платье которое я вытащила из багажа на угад Тётушка я запнулась а потом, взяв себя в руки, продолжила Пообещать Нет, поклянитесь что напишете мне, когда найдёте своё место в этом мире. Я не хочу потерять с вами связь. Боишься, что больше никто не сможет попенять тебя ни знанием, ни манер? Она хитро стрельнула в меня взглядом, поправляя высокую причёску, в которую брала чёрные волосы. Поклинитесь. Место ответа карету качнуло, сообщая о том, что мы прибыли. Сётушка. Маливика Селенер улыбнулась мне. Я, конечно же, напишу тебе, Шерил. Не понимаю, почему ты так рьяно требуешь от меня клятвы. Извозчик помог ей спуститься на землю, затем подал руку мне и наконец снялся багажом. В косых лучах солнца тёмно-сиреневый камень блестел росой, усыпанной алмазной крошкой, превращая здание палаты магии в объект, притягивающий взгляды. Мылевик Селенэр стоял уже у ступеней, ведущих ко входу в башню, и с нетерпением поглядывал в мою сторону. "Вы ведь пойдёте со мной?" выдохнула я, останавливаясь рядом с родственницей. "До портала", кивнула тётушка. Проведу тебя, как ты и просила». Грядущие перемены вызывали во мне чувство неоправданного волнения, словно не на обучение отправляясь на казнь. Малевика Селенер дождалась высокого широкоплечего мужчину, который тащил мои сумки, и только после этого первая поднялась по ступеням, открыла чёрную дверь и вошла в палату магии. Хранитель, лишь завидев нас, рыкнул и указал на одну из множества лестниц, уходящих на верхние этажи. Надо ли говорить, что очередные ступени вновь вывели нас в такой уже знакомый мне коридор, где за первой дверью находился кабинет Ливы. Женщина встретила нас пугающей улыбкой, от которой мурашки бежали по коже, и провела в комнату с каменными подставками под порталы. "А степь в сумке тут", командёрским тоном приказала Лива извозчику. Мужчина сложил мои вещи у подножия и, поклонившись, покинул помещение. Черодейка активировала портал, и ни церемоний закинула туда мой багаж. "Лива", тихо позвала я, когда женщина, управившись с сумками, осталась стоять возле портала. "Можно ли вас попросить оставить нас? Мне бы хотелось поговорить с тётушкой наедине". "Без проблем, госпожа Селенер", улыбнулась она. "В таком случае, накину на вас лишнее заклинание, чтобы никто не смог подслушать. И да, Один шаг вперёд, и вы окажетесь в академии двух богов. Наверное, это заклинание было лишним, но перечить Ливии мне совершенно не хотелось. Всё-таки дружелюбный оскал очень быстро может превратиться в снежное иное, преследующее в кошмарных снах похлещь хранителей магии. Оставшись наедине, я первым делом подошла к тётушке и обняла её. Спасибо вам большое за всё, что сделали для меня. Я раньше не понимала этого, но теперь «Спасибо». Малевика Селинер обняла меня в ответ. «Шерил, показывать слабости — дурной тон!» «Я знаю», — схлипнула, утыкаясь в женское плечо. «Просто только теперь понимаю, что никого ближе, кроме вас, у меня никогда не было». «Выше нос, девочка, теперь ты маг!» «А как поговаривала одна моя давняя знакомая, с которой я утратила связь, «в мире нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка». Очень мудрая была женщина. Полтысячи лет от роду как-никак. Отстранившись, я заглянула тетушке в глаза и усмехнулась, заметив то, как предательски они блестят. Вот только адресовались эти невыплаканные слезы мне или той самой знакомой, я, наверное, никогда не узнаю. «Иди уже», — прошептала она, подталкивая меня в сторону портала. «Опаздывать можно только на свидание». Я сделала шаг назад и присела в глубоком реверансе. придерживая подол платья. Спасибо за всё, буду ждать вашего письма. Малевика Селенер улыбнулась мне и указала подбородком на чёрное пятно портала, зависшего в воздухе. Проглотив слёзы, я шагнула к нему, когда голос тетушки достиг моего слуха. Шэрил. Я повернулась, чтобы в последний раз посмотреть на родственницу и услышать то, что она не успела мне сказать. Асанка Улыбнулась женщина, а на тонких пальцах танцевал маленький белый смерч, скручивая потоки воздуха и становясь всё больше и больше. Портал сработал, унося меня вдаль от той, кого я всю свою жизнь считала лишь тётушкой.